Шагов через двести появилась одышка. Ерга поддерживал свою дряхлую обитель как мог, отдавал последние крохи энергии, но желаемого результата не добился. Плены бегства окончательно измотали, тело шумы-шумы, и жить этому телу оставалось недолго. Ничего, я успею. Хорошее настроение Ерги было вызвано не только обретением свободы.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 «Надо!» «Пусть думает, что хочет». Всем известно, что чокнутая ведьма ясностью мыслей не страдает. «Ну, надо так надо», – Покладисто кивнул Бурхан. Несмотря на то, что шума-шума никогда не расставалась с големом, подозрения у старого шаса не появилось. Он подумал, что у шнырка закончилась энергия, и следующий вопрос посетительницы показал, что продавец не ошибся. Ерга бросил рассеянный взгляд на полки с заурядными сувенирчиками. Сине-белая глина, цветастые деревяшки, платки, открытки. Затем оглядел артефакты и, увидев то, что ему требовалось, выставил указательный палец. «Дай!» Грязный ноготь был направлен на небольшой кушинчик с энергией колодца дождей. «Хм, «Я так и подумал», – пробормотал Бурхан, снимая с полки аккумулятор. «Платить будешь, как обычно, наличными». «И...» Ерга едва сдержался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 Таращилась старуха. Что-нибудь еще? Нет. Ерга выгреб из кармана заранее смятые купюры и бросил их на прилавок. Бурхан вздохнул и принялся аккуратно отсчитывать нужную сумму.